Глава 21. Нимфы парка Фонтенбло. С минуту король упивался своим торжеством. Оно было полным. Потом он обернулся и взглянул на принцессу, чтобы немного полюбоваться и ею. В юности люди любят, может быть, более пылко и страстно, чем в зрелом возрасте,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 Скоро догадались, что тут что-то другое. Наконец все потонуло в бешеных аплодисментах. Королевы выразили милостивое одобрение, публика — шумный восторг. Король удалился переодеться, и Дегиш, предоставленный самому себе, подошел к принцессе. Она сидела в глубине сцены, ожидая своего второго выхода и предвкушая новый триумф. Не мудрено, что она не заметила — или делала вид, что не замечает окружающего. При виде Дагиша две ее фрейлины, одетые дриадами, предупредительно исчезли. Дагиш подошел ближе и поклонился ее королевскому высочеству. Но ее королевское высочество, заметила она его поклон или нет, даже не повернула головы. Кровь застыла в жилах несчастного. Такое полное равнодушие — ошеломило его. Ведь он был далеко, не знал ничего, что происходило, и не мог ничего предугадать. Видя, что его поклон остался без ответа, он приблизился еще на шаг и срывающимся голосом произнес «Ваше высочество, имею честь засвидетельствовать вам мое нижайшее почтение». На этот раз ее королевское высочество соблаговолило поднять свои томные глаза на графа. ах это вы господин дагиш промолвила она здравствуйте и тотчас же отвернулась граф едва сдержался ваше королевское высочество вы восхитительно танцевали проговорил он вы находите небрежно отозвалась она да ваша роль вполне соответствует характеру вашего королевского высочества принцесса обернулась и пристально посмотрела на Дегиша своими ясными глазами. «Что вы хотите этим сказать?» «Вы играете богиню прекрасную, надменную и ветреную, ответил он. «Вы говорите о помоне, граф?» «Я говорю о той богине, которую вы играете, ваше королевское высочество». Принцесса сделала гримасу. — Но ведь сами вы, сударь, — проговорила она, — превосходный танцор. — О, ваше высочество! Я принадлежу к числу тех, которых совсем не замечают, а если и заметили на мгновение, то сейчас же забывают. Он глубоко и прерывисто вздохнул, торопливо поклонился и истрепещущим от горя сердцем, спылающий головой и горящим взором, скрылся за декорацией. Принцесса только слегка пожала плечами. Заметив, что фрейлины из скромности отошли в сторону, она позвала их взглядом. Это были девицы Детонне Шарант и Демон Вы слышали, сударыня? — спросила принцесса. — Что такое, ваше высочество? — Что сказал граф Дегиш? — Нет, не слыхали? — Удивительно, — проговорила принцесса со страдательным тоном. Как отразилось изгнание на умственных способностях бедняги да Гиша. И она продолжала, возвысив голос, чтобы несчастный не упустил ни единого из ее слов. Во-первых, он плохо вел свою партию, а, кроме того, наговорил кучу вздора. И она встала, напевая мелодию, под которую собиралась сейчас танцевать. Гиш слышал все это. стрела глубоко вонзилась в его сердце. Тогда, раздосадованный и рискуя испортить весь праздник, он бросился бежать, раздирая в клочья прекрасные одеяния своего вертумна и теряя по дороге ветки винограда, фиговые и миндальные листья и все прочие атрибуты изображаемого им Бога. Через четверть часа он снова был в театре. Принцесса оканчивала свое па. Она заметила графа, но не взглянула на него, а он, в свою очередь, взбешенный, повернулся к ней спиною, когда она в сопровождении своих нимф и сотни льстецов проходила мимо. В то же самое время на другом конце театра у пруда сидела женщина, устремив взоры на одно ярко освещенное окно, то было окно королевской ложи. Выходя из театра, чтобы подышать свежим воздухом, Дегиш прошел мимо этой женщины и поклонился ей. Она поднялась с видом человека, застигнутого врасплох за мечтами, которые хотелось бы скрыть даже от себя самого. Гиш узнал ее и остановился. — Добрый вечер, мадемуазель, — приветливо проговорил он. — Добрый вечер, граф. — Ах, мадемуазель де Лавальер, — обратился к ней Дегиш, — как я счастлив, что встретил вас. Я тоже очень рада нашей встрече, граф, сказала молодая девушка, делая шаг, чтобы удалиться. О, останьтесь! Умоляю вас, попросил Дагиш, вы любите уединение. Ах, как я понимаю это! Такие наклонности свойственны всем женщинам с добрым сердцем. Ни одной из них не будет скучно вдали от светских удовольствий. О, мадемуазель, мадемуазель! Да что с вами, граф? Испуганно спросила Лавольер: Вы, видимо, расстроены? Я? Нет, нет, я совсем не расстроен. В таком случае, господин Дагиш, позвольте мне выразить вам свою благодарность. Я знаю, что только благодаря вашему ходатайству меня назначили фрейлиной принцессы. Да, правда, я припоминаю. Очень рад, мадемуазель. Вы, вероятно, любите кого-нибудь? Я? Ах, Простите, я не знаю, что говорю. Тысячу раз прошу прощения. Принцесса была права, совершенно права. Это жестокое изгнание повредило мои умственные способности. Но мне кажется, граф, что король принял вас благосклонно. Вы полагаете? Благосклонно. Кажется, благосклонно. Да. Разумеется, благосклонно. Ведь вы, по-моему, вернулись без его позволения. — Это правда, и мне кажется, что вы правы, мадемуазель. А не видели ли вы где-нибудь здесь Виконта Доброжелона? При этом имени Лавальер вздрогнула. — К чему этот вопрос? — проговорила она. — О, боже мой, неужели я оскорбил вас? — спохватился Дегиш. — В таком случае я несчастный человек, достойный сожаления. — Да, вы несчастны. И достойно сожаления, господин Дагиш, вы, по-видимому, ужасно страдаете. Ах, мадемуазель, почему у меня нет преданной сестры, верного друга? У вас есть друзья, господин Дагиш, и как раз Викон Доброжелон, о котором вы только что говорили, ваш настоящий друг. Да, действительно. Это один из лучших моих друзей. До свидания, мадемуазель. До свидания. «Мое почтение!» И он, как безумный, бросился в сторону пруда. Его черная тень скользила по ярко освещенным деревьям и расплывалась на сверкавшей поверхности пруда. Лавальер сочувственно проводила его глазами. «Да, да», — проговорила она, — «он страдает. И я начинаю догадываться, из-за чего». Тут к ней подбежали ее подруги, Девицы де Монтале и Детонне Шарант. Они только что сменили костюмы нимф на обычные платья и, возбужденные этой прекрасной ночью и своим успехом, прибежали за своей подругой. «Как? Вы уже здесь!» — воскликнули они. «А мы думали, что придем первые на условленное место». «Я здесь уже четверть часа», — отвечала Лавальер. «Разве вам не понравились танцы?» «Нет». «А весь спектакль?» «Тоже не понравился». Я предпочитаю смотреть на этот темный лес, в глубине которого там и сям вспыхивают огоньки, точно мигают глаза какого-то таинственного существа. «Какая она поэтичная особа!» — наша лавальер усмехнулась в да шарант. «Несносная!» — возразила Монтали. «Когда мы забавляемся, она плачет. А когда нас обижают, и мы, женщины, плачем, лавальер хохочет». нет я не такая заявила детонна шарант кто меня любит должен меня льстить кто мне льстит тот мне нравится а уж кто мне нравится ну что же ты не договариваешь сказала Монталя. — это очень трудно перебила мадемуазель детонна шарант с громким смехом договори «Да за меня ведь ты такая умная а вам луиза нравится кто нибудь спросила Монталя. «Это никого не касается», — проговорила молодая девушка, поднимаясь с дерновой скамьи, на которой она просидела весь балет. «Слушайте, ведь мы условились повеселиться сегодня без надзора и провожатых. Нас трое, мы дружны, погода дивная. Взгляните, как медленно плывет по небу луна, заливая серебряным светом верхушки каштанов и дубов. Какая чудная прогулка! Мы убежим туда, где нас не увидят ничей глаз,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 Мне послышали шаги. Скорее, скорее в кусты, скомандовала Монтали. Присядьте, наис, вы такая высокая. Мадемуазель де Детонный Шарант послушно нагнулась. В ту же минуту показались два молодых человека. Опустив головы, они шли под руку по песчаной аллее вдоль берега. Девушки прижались друг к другу и затаили дыхание. Это господин Дегиш, шепнула Монтали на ухо мадемузель Детонная Шарант.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 Заговорила мадемуазель де Тоне Шарант. «Викон де доброжелон назвал вас в разговоре Луизой. Почему? Мы вместе воспитывались, отвечала мадемуазель де Лавальер. Мы знали друг друга еще детьми. А кроме того, господин Доброжелон, твой жених. А я и не знала? Это правда, мадемуазель? Как вам сказать, отвечала Луиза, покраснев. Господин Доброжелон сделал мне честь, просил моей руки, но. Но что? «По-видимому, король...» «Что король?» «Король не хочет дать согласия на этот брак». «Почему?» «При чем тут король?» — проворчала Ора. «Да разве король имеет право вмешиваться в подобные вещи?» Политика политикой, — как говорил Мазарине, — а любовь любовью. «Раз ты любишь господина Доброжелона, и он тебя любит, так венчайтесь. Я даю вам согласие на брак». Атенаис расхохоталась. «Ей-богу, я говорю серьезно!» — продолжала Монтали. «И думаю, что в данном случае мое мнение стоит мнение короля». «Не правда ли, Луиза?» «Воспользуемся тем, что эти господа ушли», — сказала Луиза. «Перебежим лук и скроемся в чаще». «Тем более», — заметила Атанаис, — «что около замка и театра мелькают какие-то огни, словно готовятся сопровождать высочайших особ. «Бежим!» — воскликнули девушки. И, грациозно подобрав длинные юбки, —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 Издали доносился шум колес экипажей, катившихся по дороге, то были кареты королев и принцессы. Их сопровождали несколько всадников. Копыта лошадей мерно постукивали, как гегзаметр Вергилия. С шумом колес сливалась отдаленная музыка. Когда она умолкала, на смену ей раздавалось пение соловья. А вокруг пернатого певца, в темной чаще огромных деревьев, там и сям светились глаза сов, чутких к пению. Лайн, забравшаяся в папоротник, фазан, примостившийся на ветке, и лисица, лежа в своей норе, тоже слушали музыку. Начинавшаяся внезапно в кустах возня выдавала присутствие этой невидимой публики. Наши лесные нимфы каждый раз легонько вскрикивали, но, успокоившись, со смехом продолжали путь. Так они дошли до королевского дуба, который в молодости своей слышал любовные вздохи Генриха II по прекрасной Диане де Пуатье, а позднее Генриха IV по прекрасной Габриэль де Стре. Вокруг дуба садовники устроили скамейку из мха и дерна, где короли могли спокойно отдыхать.